Глава двадцатая Лео пятнадцать минут решал, что ему надеть, и, выйдя на улицу, сразу пожалел о своем выборе. Пиджак. Он напялил его. А сейчас у него возникло желание треснуть себя по башке чем-нибудь твердым. Ему было двадцать четыре года, и он никогда не носил ничего, кроме кепки, футболки и потертых джинсов, И не собирался изменять своему стилю, поэтому у него не нашлось ничего из необходимого, когда приспичило. И сейчас он надел пиджак и ненавидел себя. Она могла предположить, что это ради неё. Даже если она ничего не скажет по этому поводу, данная мысль могла засесть в его голове, никак не прибавляя ему уверенности. Такси уже появилось из-за угла, вдалеке на Бендегатам. и, вероятно, она успела заметить его. В любом случае, сейчас он уже не мог подняться к себе и переодеться. Только перевалило за пять утра, когда Кристина Сандберг позвонила ему на мобильный. Судя по бодрому голосу, она давно встала или не ложилась вообще и сообщила, что заберет его без десяти шесть, перечислила, какие вещи он должен взять с собой, и положил трубку. Лео выскочил с кровати и устремился в душ. И только он или в голову по-настоящему понял, что проснулся и кроме того спешит. И естественно, он оделся на то же мане что и вчера. Правда, выбрал новые джинсы и футболку с длинными рукавами без рисунка, а затем вдруг откуда-то вынырнул этот вопрос и всё испортил. Как одеваются журналисты, когда они едут в заграничную командировку? И тогда он вспомнил о пиджаке. Сомневался, конечно, а настоящий ли он журналист? Но потом сказал себе: если сам не станет считать себя таковым, то точно никогда им не будет. В результате изменил своему стилю и теперь чувствовал себя идиотом. Такси остановилось перед ним. И дверца открылась как по мановению волшебной палочки, поскольку Кристина дотянулась до ручки с его стороны и открыла ему. И он сразу встретился с ней взглядом. Поторопись, говорили её глаза. Он сел рядом, машина повернула на Фолкунгатн и взяла курс на север. А потом они неслись по пустынным улицам, где двигались только другие автомобили и такси. До тысячи зёрен первого снега вихрем проносились мимо фонарей уличного освещения, чтобы опять исчезнуть в темноте. Звук шин по холодному асфальту, работающих дворников, мотора. Ты нашла его? спросил он. Кристина покачала головой. Я оставила сообщение его помощнику и сделала это снова перед отлётом. «То есть ты не знаешь, там он или нет?» Она закрыла глаза. У нее разболелась голова, когда она пришла домой с работы, и ситуация нисколько не улучшилась после часа сна на диване. Да еще сидевший рядом с ней практикант критиковал ее решение. Плюс ей вдобавок приходилось вслушиваться в его предложение, чтобы понять это. «Я знаю лишь то...» Что время работает против нас, сказала она. Твоя голландская студентка исчезла уже более полугода назад. Лео посмотрел на Кристину. Твоя голландская студентка? О чём речь? Она отдавала ему долг уважения, поскольку он нашёл её или пыталась снять с себя часть ответственности. Я не хочу, чтобы Вилььему пришлось ждать слишком долго. Больше она ничего не сказала, таращилась на улицу сквозь стекло, слушала шум мотора, когда такси повернуло на мост. Смотрела, как огнисток Гольма отражаются в Риддерфьордене, ещё не покрытом льдом. Могу я сказать кое-что? спросил Лео. Кристина посмотрела на него, как будто я могу остановить тебя, читалось в её взгляде. Ты же делаешь это не ради новости, а из-за него. Это получилось у него на удивление прямо и без барматания себе под нос в попытке подобрать слова. И Кристина уставилась на него. На смену головной боли пришло раздражение. По поводу его мнения относительно её решения, старалась она убедить себя, а не из-за того, что её волнение не укрылось от него. Мы журналисты, сказала она. Журналисты копают. Для нас, как для профессионалов, просто непростительно проходить мимо таких вещей. Ага, сказали глаза Лео. Улыбка, которую он одарил Кристину, оказалась слишком взрослой, слишком осознанной и черещё широкой, чтобы она почувствовала себя неуютно. Зато, я думаю, от профессионала никто не требует надевать его. Особенно, когда нас ждёт встреча с человеком, у которого никого не было последние 6 месяцев. Она знала, куда он метит, но всё равно отследила его взгляд. направленный на её колени на левую руку покойнуюся там и обручальное кольцо Да, она надела его. И да. Чёрт, в парнишка, пожалуй, был прав. Но, наверное, она сама могла решить, не спрашивая его. Факультет журналистики, первый курс, сказала она. Мой самый первый преподаватель произнес тогда одну фразу, и я запомнила ее навсегда. Лео не ответил ничего, но знал, что она не применит воспользоваться случаем и поддеть его, и что ему это нравится, и что он всегда оставит последнее слово за ней. Если можешь сказать что-то важное, напиши о нем. И после паузы. И не болтай слишком много. Она отвела взгляд в сторону, спрятала левую руку под сумочку подальше от его глаз и не произнесла больше ни слова за весь остаток пути до аэропорта Арланда. Лео отвернулся к боковому стеклу и изучал дорожные знаки мимо которых они проезжали. Улыбался, но старался, чтобы Кристина не увидела этого. Она была извитительной дамочкой, и он находил это ужасно забавным. На другой стороне заднего сиденья Кристина Сандберг занималась тем же самым. Она улыбалась. Лео обещал стать отличным журналистом, и она была очень довольна тем, что взяла его с собой в Амстердам. Далеко впереди в капелле сидел Вильям Сандберг. и выглядел так, словно ждал её. Солнце переместилось, освещало сейчас большую часть скамеек, и Вильям оказался в центре разноцветного светового поля. Пожалуй, сама комната заставила её остановиться. Возможно, причиной стало ощущение, что она находится в той части замка, где ещё несколько дней назад ей приходилось ходить тайком, осторожно и по ночам. В любом случае Ежанин замерла как вкопанная, только переступив порог, не в силах произнести ни слова, хотя ей собственно не хотелось ничего иного, кроме как говорить без умолку и рассказать то, о чём она знала, и сравнить с тем, что выяснил он. И прежде всего, она жаждала обсудить, почему они оказались здесь, или ещё лучше, как им выбраться отсюда. Она подошла к Вильяму, села с другой стороны от прохода на самый край скамейки и повернулась к нему. «По их словам, ты чувствуешь себя хорошо», — констатировал он. «В таком случае», — сказала Жанин, — «кто я такая, чтобы возражать?» Вильям одарил ее неким подобием улыбки в ответ, выглядел усталым. хотя она в данном плане, наверное, не сильно отличалась от него. Потом снова воцарилась тишина. Нам надо объединиться, решила она. Она хотела поторопить его, но старалась сделать это мягко. Где-то на каком-то из всех этажей над ними у Вильема имелась своя комната. И там Если всё обстоялось, как она надеялась, пожалуй, могли найти ответы на вопросы, роившиеся в её голове. Что они рассказали тебе? спросил он. А нам не помешают? Он пожал плечами. Его мучили те же мысли. На мгновение он задержал дыхание и приготовился говорить. но вместо этого прижался спиной к скамейке, посмотрел через плечо в сторону выхода. Словно все еще не чувствовал себя в безопасности. Как будто ему не верилось, что он может сидеть с жранин и разговаривать открыто. И он ждал, что в любой момент большая дверь откроется снова, внутрь ворвутся охранники с оружием на готове, заберут их отсюда... Запрос по отдельности и начну допрашивать на предмет того, о чём они разговаривали друг с другом. Но этого не случилось. Ничего не произошло вообще. Их окружала всё та же тишина, так же ярко светило солнце, раскрашивая всё вокруг в разные цвета, и никто из них не знал, с чего им начинать. Эй, дж, си Ти, сказал Видим наконец. И к своему удивлению, обнаружил улыбку на её лице. Я боялась, что ты не увидел. Как давно ты знала? Она покачала головой. О чём знала? Что, собственно, она знала? Какие бы разговоры ни велись с ней, начиная с самого первого дня, Всё сводилось к тому, что вы позволите ей узнать как можно меньше. Ты же шумеролог, спросил Уильям. Это был не вопрос. Он прекрасно знал, кто она, но с чего-то требовалось начинать, и почему бы не отсюда? Ежинки внула. В качестве исходного пункта это её вполне устроило. Она быстро прикинула всё в уме. Хотела успеть дать ему самое необходимое, не углубляясь в детали. И начала сначала. С подробностей, которые упустила во время их 12-минутной встречи на террасе. Она проснулась в фантастической кровати, точно как Вильям. Ее привели в огромный зал, коротко посвятили в курс дела. Продемонстрировали шифры, клинопись, И всё в спешке. И спасибо на сегодня. А потом они показали ей её рабочую комнату, и там она обнаружила свои собственные вещи, ждавшие её. Книги и публикации, и компьютер со всеми атрибутами и необходимую литературу почти в том же порядке, как всё располагалось у неё дома на письменном столе. Но сейчас она находилась здесь, и никто не хотел говорить почему. Для начала они давали ей короткие тексты. Отдельные строчки с клинописью и заданием разобраться с ними, перевести и сообщить результат. Нельзя отрицать, что в научном плане работа приносила ей огромное удовольствие. Тексты оказались старше тех, какие она когда-либо видела, со знаками и символами абсолютно неведомыми ей. и сначала она предположила, что столкнулась с неизвестным диалектом или языковым ответвлением, обнаруженным только сейчас. И для всех других ученых подобное стало бы прорывом в науке, о котором раструбили бы по всему миру. Но никто не хотел кричать об этом здесь. И это выглядело непонятно. Нет, даже задевало за живое. И чем больше она работала... Чем больше понимала, насколько фантастические и новые материалы перед ней, и тем более её возмущало, что за пределами толстых стен замка никто не знает о них. Речь вовсе не шла о какой-то неизвестной ветви или некоем модернизированном варианте шумерского языка, но наоборот, это была первая стадия полученные ею тексты оказались старше любого из тех, какие до сих пор находили. Они известные знаки являлись прототипами, ранними версиями компонентов, которые, изменившись с годами, составили самые старые известные науки письма. Судя по всему, кто-то нашёл совершенно неведомую цивилизацию, более древнюю, чем любая другая, предшествовавшую всем остальным известным историкам. И Жанин пребывала на вершине блаженства от такой работы. Но когда спрашивала, где, как и почему, все серьезные мужчины вокруг нее отказывались отвечать. Вильям слушал. И когда пришла его очередь сказать что-то, он сделал это. — В твое задание входило рассказывать, что там стояло? Жанин кивнула. Но довольно своеобразно. Вроде бы да, но скорее нет. Я тоже так думала сначала. Уильям ждал продолжения. Они изо всех сил старались, чтобы я не поняла, в чём состоит моё задание. Тексты, которые они мне давали, были всего лишь небольшими частями чего-то значительно большего. Я получала их в хаотичном порядке. Не все сразу, а время от времени новые тексты с равными промежутками без взаимосвязи. Среди них встречались и ненастоящие. Он мгновенно среагировал. Ненастоящие? Да, подтвердила она. Фальшивые. Жаннин пожала плечами, а на её лице проявилось некое подобие улыбки. Я так долго работала с этим, Кто вижу, когда кто-то пытается выражаться на языке, который не является для него родным. Подобное не более странно, чем слышать акцент. Ты из Швеции? Франкенбельгиц, Коннерс Брит, и кое-какие из текстов были написаны кем-то живущим сейчас. Современный профессор Хиггинс улыбнулся Вилли. Женин посмотрела на него. Не поняла, что он имел в виду. И Уильям покачал головой: "Чёрт с ним, продолжай". Я поругалась с ними из-за этого. И что произошло? С того момента изменились мои рабочие задания. Теперь они давали мне короткие фразы на английском, выражения, поговорки и откровенную белиберду и просили перевести их в другом направлении в шумерскую письменность. Большинство из них были просто всяким вздором, но часть, она сделала паузу. Часть имела точно такое же значение, как и тексты, которые я расколола. Вильям посмотрел на неё. Сразу же понял, что это означало. Словно кто-то пытался переводить их раньше, сказал он. Но кого-то не удовлетворил результат. Теперь пришла её очередь посмотреть на него. Он попал в точку. Именно так всё обстояло. Её просто удивило, что он пришёл к этому выводу так быстро. Он прочитал её мысли, объяснил. Та же ситуация, как и у меня. Моя задача состоит в том, чтобы найти ключ к шифру, поскольку дело в шее это до меня не приуспели. Не преуспели с чем? спросила Жанин. Он опередил событие. Ответил спокойно. Написать ответ. Больше ничего не сказал. И она посмотрела на него, медленно покачала головой. Словно он не понял, упустил что-то. Ответ на что? Спросила Анна. Уильям сидел молча какое-то время. Правда состояла в том, что он не знал, и это беспокоило его. Ведь даже если всё сходилось, всё равно получалась какая-то ерунда. Как чёрт возьми отвечать на текст в ДНКа? На сообщение, если не знают, кто его написал? О чём-то они по-прежнему не рассказали, и в этом он не сомневался сейчас. И с каждым новым вопросом, который задавал себе, его уверенность крепла. Он начал по второму кругу. "A G C T", спросил он. "Как много ты знаешь?" "Только то, что мне удалось узнать от Дженнифер Уоткинс". "Нет, неправильно. Это я поняла". что тексты хранились в генетическом коде, что где-то есть вирус. Жанин прервалась. Не знала точно, где проходит грань, за которой кончались знания, и на смену им приходили догадки и размышления, и продолжила медленнее, сейчас как бы прислушиваясь к собственным словам, когда произносила их. Не слыхана заразный и он возможно хотя этого я не знаю наверняка возможно содержит шифры которые надо использовать для чего я могу только догадываться это всё что мне известно беспокойство в её глазах удивило виллиама я даже не знаю что это за люди на кого мы работаем помогаем ли мы им в чём-то хорошем или наоборот. Это стало сюрпризом для него. Он считал, что Жанин знает больше. На самом деле она знала не более, чем он сам до вчерашнего вечера. И внезапно он решил, что ему надо рассказать о том, чем Коннор поделился с ним, разрушить картинку мира, существовавшую для Жанин, и дать ей новую. Пусть она задаст теми же вопросами, на которые он не мог найти ответа, эхом отдававшимися в его голове и заставившими его бодрствовать большую часть ночи. Это была его цель, и ему требовалось выполнить её сейчас. Он сделал глубокий вдох, посмотрел ей в глаза, а потом извинился за то, что ей предстояло узнать. Жаннин восприняла его сообщение с гораздо большим спокойствием, чем он сам днём ранее. Она сидела на скамейке, глядя ему прямо в глаза, словно он мог видеть её мысли, наблюдать, как они кружились в бесконечном водовороте и аккуратно укладывались по порядку, подобно ящикам на складе, и как она ждала, пока они приобретут для неё чёткие очертания. старалась побороть эмоции и панику и всё такое, через что Уильям сам уже прошёл. Время от времени она задавала вопросы. Порой он мог ответить, порой даже понятия не имел, о чём речь. Вот и всё, что мне известно, наконец сказал он. Это лучшее из того, что я знаю. Но я не уверен, правда ли всё это. Я знаю лишь то, что они рассказали мне. И с одной стороны вроде всё сходится, но с другой, он пожал плечами. С другой стороны чего-то не хватало. И теперь они снова сидели молча, и это продолжалось уже не одну минуту. Когда же Анинна наконец нарушила тишину, то заговорила она спокойным деловым тоном. "Стена Дженнифер Уоткинс", сказала она. Ты знаешь, где она находится? Я полагаю, это моя стена сейчас. Она кивнула, снова встретилась с ним взглядом. Мне надо взглянуть на неё.